Журналист. «Чёртова баба! Ну вот что мне теперь делать? Весь день псу под хвост!» Борис шагал в сторону трамвайной остановки и еле сдерживал рвущееся изнутри раздражение. Он прекрасно знал, чем закончится сегодняшний вечер. Жутким приступом мигрени, снять который уже не получится, потому что он прозевал ауру, предваряющую его. Любая неудача, любое раздражение, волнение лет семи сопровождалось у Нефонтова такими вот приступами. во время которых он вынужден был лежать в тёмной комнате и страдать от малейшего движения воздуха рядом с собой. Со временем он научился распознавать приближение приступа и блокировать его препаратами. Но подобное удавалось далеко не всегда. До гостиницы Борис добрался уже как в тумане. Рухнул поперёк кровати и успел только подумать, что совершенно зря не задвинул портьеры. Утром, если оно к его несчастью не выдастся пасмурным, лучи солнца попадут прямо на изголовье и вызовут новую вспышку боли. Хотелось уснуть. Но в промежутках между приступами тошноты все-таки крутились мысли о пропавшем удостоверении и катастрофически тающем сроке для выполнения редакционного задания. «Черт бы побрал эту следачку!» — вяло думал Борис, чувствуя, как боль пульсирует в глазных яблоках. «Как мне уломать ее на интервью? И смогу ли я завтра вообще встать с кровати хотя бы к обеду?» Однако через час ему стало лучше. И Нефонтов даже смог выйти из гостиницы и прогуляться. Утром, к собственному удивлению, Борис проснулся с ощущением, что вчера перенес не приступ мигрени, а всего лишь легкую головную боль. Ощупав виски, лоб и нижнюю челюсть, Борис убедился, что ничего не болит, как бывало обычно в подобных случаях, и пошел в душ. Почувствовав себя даже бодрым, он позвонил в ресторан и заказал завтрак в номер. Удобно расположился на диване перед телевизором и включил его, поймав местный канал. Шла какая-то утренняя программа, которую завершали новости, Молодая диктор взволнованным голосом читала последнюю полицейскую сводку. И Борис прислушался. Тело молодого человека было найдено в парке Свободы района Локтево около пяти часов утра. На месте работает полиция, подробности пока не разглашаются. Но, как стало известно из надежных источников, в кармане убитого обнаружен деревянный кубик с буквой «Т», что позволяет сделать вывод о причастности к этому убийству так называемого хмелевского маньяка. Как легко люди разбрасываются эпитетами. Пробормотал Борис, переключая канал. «Надо же, и имя уже дали. Похоже, придется снова наведаться в прокуратуру». Но сперва он взял телефон и позвонил никнику «Слушайте, патрон». Сразу начал он после приветствия. «Тут вот какая штука приключилась. Я, кажется, удостоверение свое дома забыл. А следачка местная без него говорит со мной, отказывается наотрез. Может, вы все-таки в прокуратуру звякнете, а? Иначе я все задание завалю. А тут уже третий труп нарисовался». «Борька, ты в своем уме вообще?» – возмутился главный редактор. «Как вообще можно ехать в командировку без удостоверения?» «Ну так вышло, Николай Николаевич. Не ехать же обратно теперь. Виноват, осознал, куплю Так позвоните». «Веревки из меня вьешь», – вздохнул тот. «Позвоню, надо же выручать тебя теперь. Только смотри, чтобы материал был». «Обижаете». Не особенно надеясь на всесильность главреда, Борис сделал еще один звонок в Москву. На этот раз другу их семьи. у которого имелись связи покрепче и повыше, чем у Никника. Через полчаса позвонили из прокуратуры и казенным тоном сообщили, что пропуск к следователю Каргополовой выписан и ждет его в бюро пропусков. «Не забудьте паспорт», — сказала звонившая сотрудница и положила трубку, даже не выслушав слово благодарности. Впрочем, Борис и не собирался особенно расшаркиваться. Сегодня следователь была настроена менее воинственно, однако недовольство у возгляде Борис все-таки уловил, когда вошел в кабинет и положил на стол пропуск. «Ну, присаживайтесь, раз уж пришли, настойчивый гражданин». Она сняла большие очки в темной оправе и закрыла лежавшую перед ней папку. «Моя фамилия, если помните, Нефонтов. Зовут меня Борис». Отодвигая стул, сказал Нефонтов. «У меня редакционное задание. Я должен написать о вашем маньяке». «О ком?» – удивила следователь. «Полина Дмитриевна, давайте сэкономим друг другу время и не станем играть в кошки-мышки. Вы расследуете дело о трех убийствах, одно из которых совершено сегодня ночью. и вы наверняка выезжали на место преступления. С чего вы так решили? Ночью был дождь, ваши ботинки стоят под вешалкой, на них грязь, и она не слишком засохла. В районе, где я живу, не все хорошо с благоустройством, прищурилась Каргополова. Полина Дмитриевна, мягко произнес Борис, выуживая самую обаятельную улыбку, но не стоит казаться той, кем вы не являетесь. Вам не идет эта маска. Знаете, Борис, у меня действительно крайне мало времени и крайне много работы. Никакого маньяка нет. Подтверждать или опровергать слухи я не намерена. Если хотите, обратитесь к моему начальству. Аудиенция закончена. Вот ваш пропуск». Она быстро черкнула что-то на листке и протянула его Борису. Тот опешил. «Никогда еще его не выставляли из кабинета вот так, в две секунды, одним росчерком шариковой ручки». «Вы, наверное, не поняли. Я корреспондент крупного столичного издания. И даже это не обязывает меня давать вам какую-то информацию. Повторяю». «Можете спросить об этом у моего начальника. А мне нужно ехать в морг. Извините». «Но я попал сюда по личному распоряжению прокурора». Борис чувствовал себя каким-то беспомощным младшеклассником, которого отчитал директор школы. И это чувство очень ему не нравилось. «Ну, значит, у прокурора найдется время, чтобы ответить на ваши вопросы. А у меня его, простите, нет». Каргополова встала из-за стола, давая понять, что уединция окончена. «И этот факт ничто не сможет изменить». «Не вынуждайте меня, пожалуйста, вызывать дежурного полицейского». Нефонтов окончательно понял, что проиграл. И нет смысла дальше упираться. Этим он только сильнее настроит следователя против себя. «Хорошо, я уйду. Но рано или поздно вам придется ответить на мои вопросы». Она даже не удостоила его ответом. Отошла к шкафу, вынула плащ, и Борису не осталось ничего, как забрать со стола пропуска, выйти из кабинета. Неудача раздосадовала его. Сердце забилось чаще, в висках запульсировало. После перенесенного приступа мигрени, конечно, не следовало ехать сюда, но Нефонтов надеялся на успех, а не на такое постыдное фиаско. Ему редко отказывали женщины, практически никогда, чего бы это ни касалось, работа ли, отношения ли, или просто разовой ночи любви без всяких обязательств. Но на Каргополову он, судя по всему, не произвел совершенно никакого впечатления. Пришлось искать кабинет прокурора. Тот не особенно обрадовался визиту столичного журналиста, пробурчал что-то насчет нежелательной огласки. но Борис не собирался выходить из здания без информации. «Идемте. Я сам поприсутствую при вашей беседе с Полиной Дмитриевной». Тяжело поднялся из кресла прокурор и взял стоявшую в углу трость. «Колено повредил еще зимой. До сих пор после операции никак в себя не придет», — объяснил он, заметив удивленный взгляд Бориса. Но кабинет Каргополовой оказался заперт. На телефонный звонок она ответила, сказала, что едет в морг и возвращаться пока не собирается. Прокурор развел руками. «Она у нас с характером. Будете ждать?» Она мне пропуск подписала уже. Ничего, идемте в наш буфет. Он не столь хорош, как кафе напротив, но чай заварят приличный. Борис провел в буфете весь остаток дня. Но Каргополова в прокуратуру так и не вернулась. Такого неприятного ощущения у Нефонтова не было, пожалуй, никогда прежде. Он почти на вкус ощущал поражение. Ему, именитому столичному журналисту, отказывалась давать интервью какая-то следователь из небольшого городка? Его игнорировала и как профессионала, и как мужчину. Но самое неприятное было даже не это. Ему придется вернуться домой ни с чем. Впервые ни с чем. Не то что без сенсации, а вообще с пустым блокнотом. Такого никогда не бывало. Даже во времена студенческой практики, когда у Бориса вообще не было никакого имени. Он бесцельно бродил по центру города, мучительно придумывая план по выходу из неприятной ситуации, когда вдруг увидел идущую ему навстречу Каргополову. У Бориса даже дыхание перехватило от неожиданности. Теперь-то он не даст ей просто так уйти. Пусть хоть полицию зовет. Он решительно преградил ей дорогу. А теперь, уважаемая, вам придется меня выслушать и ответить на мои вопросы. Я не затем приехал сюда, чтобы вернуться с пустыми руками. Вы кто? Удивленно, но совершенно не испугавшись, спросила Каргополова. Ой, вот не надо только притворяться, а? Знаете, я устал быть любезным. Давайте посидим вон на той лавке. Борис бесцеремонно взял ее за локоть и потянул в сторону аллеи. Да отпустите же меня. Попыталась вырваться женщина. Но Нефонтов усадил ее на скамью и сказал. «Я вам не причиню вреда. Я ведь даже посадил вас в людном месте. Давайте поговорим, пожалуйста. Войдите в мое положение. Но нельзя мне вернуться домой без материала. Вот как вам нельзя не раскрыть дело, понимаете?» «Теперь понимаю». Вдруг расслабленно засмеялась она. «Вам, похоже, Полина нужна?» Нефонтов опешил. «Она что, решила притвориться идиоткой? Разыгрывает сумасшествие? Раздвоение личности? Она психопатка?» «Да не смотрите вы на меня так. Я нормальная». Словно прочитав его мысли, снова засмеялась женщина. «Нас часто путают. Мы двойняшки. Меня зовут Виталина, а вас?» «Борис». Машинально выдавил нефонтов. «Извините меня. Мне действительно нужна ваша сестра. Неловко получилось». «Ничего, с нами такое часто бывает. То меня атакуют родственники подозреваемых и потерпевших, то ее желающие срочно шить платье к сегодняшнему банкету. Я портниха», — объяснила Виталина, убирая за ухо прядь длинных волос. «Ничего удивительного! Вы настолько похожи!» Повисла неловкая пауза. Борис мучительно придумывал повод, чтобы попрощаться и как можно скорее уйти и забыть очередное фиаско. «Вы меня извините, Борис. Поднялась из камьи Виталина. Я вам ничем не смогу помочь. Даже номер Полины не дам, потому что это запрещено». «Я понимаю. И вы меня извините. Я обычно женщин силой в кустыне волоку». «Всего доброго, Борис. Я уверена, что Полина на ваши вопросы ответит, как только у нее свободное время появится». Она удалялась по освещенной аллее. Анифонтов смотрел ей вслед и испытывал разочарование. Определенно, эта поездка складывалась крайне неудачно во всех смыслах. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться дома. В идеально убранной квартире, где вкусно пахнет ужином, который приготовила домработница. Лечь в собственную кровать, приглушить свет, закрыть глаза и окунуться в тишину. Как в море. Но реальность диктовала совершенно другие вещи. Гостиничный номер, ресторанная еда, посторонние звуки за тонкими стенами.